Виктор. ш е л е сдал задание, ответил я, не придумав ничего лучше. А почему нас не предупредил? удивленно спросил боец. Мы с ребятой уже две группы пропустили. Так а каждый нас предупреждали, а про тебя ни слова не сказали. С ребятами, значит, этот человек здесь не один и вырубить по тихому, как я уже собирался сделать, не получится. Но ну, что же, буду и дальше вешать лапшу ему на уши. в с ё же я прожил практически целую жизнь в малом мире мастера Лусио и за это время научился этому. А мне откуда знать? Свяжи с ь с Шелестом, сам у него спроси. Только я сомневаюсь, что он будет с тобой разговаривать. Там снова началась какая-то неразбериха. Вроде кто-то из наших что-то не п о д е л и л с человеком Вяземского, дело до драки дошло. Опять? – спросил хмурый боец. Каждый день с этими отморозками стычки происходят. Какого хрена они так долго торчат в поместье? Помогли, спасибо. Можете валить домой, дальше мы и без вас разберемся. Так ч е г о ты будешь шелесту звонить? У меня дело срочное, торопиться нужно. Последняя поисковая группа ушла часов десять назад. х р е н ты её уже догонишь. А кто тебе сказал, что я её должен догонять? И вообще, какого чёрта привязался? Смотри, за тем, чтобы никто на территорию поместья не попал, а не т о р м о з и т тех, кто пытается выйти, там уже своих. А, ага, поучи еще, как мне работать. Без сопливых все знаю. Еще дома с мамкой сидел, когда я уже работал на ш у й с к и х Молись, чтобы я уже сменился, когда обратно пойдешь. Не пущу. А обратно я и не собирался. о то, й д я на несколько километров, я снова поменял личину на привычного рыжего парня. Так будет гораздо проще, если встречу какой-нибудь поисковый отряд.